Разрачный бурдюк покивал верхней частью туловища и сказал «все верно». «Не могли мы возникнуть самостоятельно. Мы были созданы искусственно». Мартин отставил флягу, посмотрел на Павлика, словно понимал мимику о и спросил «это снова шутка?» «Нет». «И кто вас создал? Ключники?» «Нет». «Раса». «Жившие в нашем мире до катастрофы, до дня, когда небо загорелось и обрушилось огненным дождем, до того дня, когда растаяли полярные льды, осели горы, а вода начала менять свои свойства. Они создали нас, зная, что им не пережить катастрофы. Новая среда обитания стала раем для простейших и адом для высших форм жизни». «Откуда вы знаете?» — воскликнул Мартин. «Предание, Мартин. Только предание». Это было давно, слишком давно, чтобы сохранились остатки их культуры. Да и шли они тем же путем, которым следуем мы. Меняли живое, а не переделывали мертвое. Разве что дома строили из мертвого дерева. Почему-то это им нравилось. Но даже мертвое не вечно. Что же говорить о живом? Остались лишь мифы, слова, слова, слова. Прочнее живого и мертвого. Павлик замолчал. «Ты ненавидишь тех, кто погубил ваших творцов?» «Ненависть? К уже случившемуся, удивился Павлик. Нет, зачем? Месть. Наверное, свойственна лишь многоклеточным формам жизни. А мы не держим обид за прошлое, мы думаем только о будущем». «Ну и какими они были, ваши создатели?» — спросил Мартин. «Если предания не врут, не слишком похожими на людей, выше, тоньше, многорукие и многоногие, хотя...» В нашем языке много начинается с двух. Так что точного ответа я не дам. Мы наследовали от них планету. Мы какое-то время жили вместе, пока они могли защищаться от изменившихся условий среды. Возможно, остатки их цивилизации вымерли, уступая нам место. Возможно, сумели создать межзвездный транспорт и улететь в поисках новой Родины. «Потому вы и поверили Ирине?» — спросил Мартин. Павлик тихо засмеялся. «Мы знали это всегда». «Мы верим своим преданиям, нам не во что больше верить, но девочка с Земли обратила наше внимание и на другие факты. К примеру, на предание о глобальной катастрофе, существующей почти во всех мирах». «Ну, первобытные люди склонны были любой локальной трагедии придавать глобальный масштаб», — резко ответил Мартин. «А поскольку локальных катастроф хватало, то весь мир о чем-то таком помнил, и каждое весеннее половодье через поколение называлось Вселенским потопом». На всех планетах были древние культы, поклонявшиеся пришельцам с небес, не споря продолжил Павлик. А где еще жить богам? Там, откуда все видно, сверху, отрезал Мартин. На всех планетах, куда прилетели ключники, существуют древние руины с исчезнувшими объектами поклонения. Разумеется, фыркнул Мартин, алтарь всегда делался из драгоценных материалов. И грабители уносили не кирпичи из стены, а золото и серебро изнутри. «Тебя не смущало разнообразие раз в галактике?» «Ясное дело», — начал Мартин. «При тут разнообразие раз?» «Наивно было бы надеяться, что на всех планетах жизнь приняла одинаковые формы». «Ты не совсем прав», — сказала Амеба. «Около трети всех раз галактики — гуманоиды, причем сходство очень сильно. Даже на уровне ДНК можно выделить одинаковые участки генетического кода». «Ну, положим, это довод в пользу каких-то древних контактов», признался Мартин. «Еще 20 процентов». «Это формы жизни, происходящие с планет неземного типа. Иной состав атмосферы, гравитация...» Павлик хрюкнул. «Мы на них внимание обращать не станем, они и сами-то нами не слишком интересуются. А вот еще половина раз это бывшие гуманоиды, вроде нас». «Что?» — опишел Мартин. «Вроде нас, без арийцев сказала ёба наши создатели были гуманоидами наша планета была похожа на твой мир потом все изменилось и появились мы другие расы менялись иначе ты ведь побывал в мире диодао побывал «Как могла развиться естественным путем столь ненормальная форма разумной жизни?» — возмущенно спросила Амеба. «Скоротечная жизнь, наследственная память, аскетизм и самоограничение при наличии высоких технологий. А ты заметил их болезненное неприятие биологической грязи?» «Требование исправлять нужду только в туалетах?» — засмеялся Мартин. «Мало ли, обычная гигиена или брезгливость?» «Это только внешнее проявление», — изрек паблик «У них...» еще и безотходное производство. И ограничение потребностей тоже из боязни загрязнить среду обитания. Когда-то мир Диодао пережил глобальную экологическую катастрофу. Уцелевшие формы жизни, кстати, их очень мало, на всю планету не более 500 видов живых существ, ускорили метаболизм и обрели наследственную память. «Ничего себе эволюция, да?» Мартин пожал плечами. «А если взять Иол?» «Двуногие, двурукие, очень похожие на людей». Бимолетно подумав, что только с точки зрения амебы и алийцы похожи на людей, Мартин все-таки не стал возражать. И при этом, прикованные к матери пуповиной всю жизнь, амеба возвысила голос, это противоречит всем целям сохранения вида. Это ненормально, это отвратительно, это неудобно. Но они с рождения и до смерти живут материнскими семьями. Как возникла такая форма жизни? Не знаю. А я знаю, отчеканил Павлик. Их планету постигла своя персональная катастрофа, изменившая условия жизни так, что только коллективные организмы смогли выжить. Э, «Ты очень хорошо знаешь чужие расы», — признался Мартин. «Это моя работа. Ведь я специалист по контактам с гуманоидной группой рас», — скромно призналась Амеба. «Так вот, Мартин». Предыдущее разрушение транспортной сети ударило только по цивилизациям, живущим на планетах нашего с тобой типа. Углеродные, дышащие кислородом формы жизни на водной основе, были изменены. Кто-то менее, а ранки, люди, гидары, почти неотличимы друг от друга, кто-то более. В нашем случае изначальная раса просто вымерла, успев создать нас». «Ты хочешь сказать, что это было сделано специально?» — воскликнул Мартин. «Не просто последствия разрушения межзвездных сообщений, а намеренный эксперимент над разумными расами?» «Конечно!» «Бред!» — сказал Мартин. «Зачем? Я понимаю естественный хаос после исчезновения высоких технологий, войны, варварства эпидемии. Но сознательный эксперимент? Зачем?»